Глава первая. Петр Васильевич какое-то время молчал. Молчали и все остальные сотрудники милиции. Присоединился к ним Иван Анатольевич, который периодически отходил в сторону, делал два шага назад, затем возвращался обратно. Тело убитой Нины, как и положено, было неподвижным, было таким, как и все то, что было здесь. Темень подавляла пространство. Бессильно была с этим справиться тусклая лампочка в ближней от таинственного лаза галереи. Ничего не могли изменить переносные фонарики стального цвета, бывшие в руках у милиционеров. На каком-то незримом и даже подсознательном уровне Отчетливо читалось, проникала и погружала в атмосферу обособленной отрешенности то, что находилось здесь, помимо всяких понятий о физических величинах, неосознанно, но очень четко чувствовалось что-то чужое извне то, что и есть в этом месте главное и неоспоримое, к нему приблизиться. Смерть. Его понять, будучи не готовым, неминуемая и ужасная смерть. На него нет никакой управы в имеющейся системе координат. Если бы только мальчишки, только через них можно найти ключи к разгадке. Через них, видя их глазами, можно уничтожить то что появилось здесь с одной лишь целью — убивать. Очень уж хотелось Петру Васильевичу озвучить свои мысли вслух, но не примут ни от того, что не поймут, а потому что не смогут до конца сформулировать то, что ощущают самих себя. Да, все из них были под грузом нереального. Все. Исключая лишнину, Тело которой все же было накрыто не полностью. Тряпки не хватило. Ноги девушки оставались открытыми. И чудовищно не сочетались со всем происходящим здесь ее летние желтые босоножки. Он убьет еще. Мне нужно знать когда. Мне нужен хоть какой-то алгоритм. Ведь, Олег Андреевич, Обязательно же в манере поведения серийного убийцы есть некий алгоритм, тот самый набор обстоятельств и действий, которые его определяет. Тихо произнес Петр Васильевич, но прозвучало громко. Давили, несоизмеримая тишина и темнота. Даже сейчас, сейчас и всегда в этом пространстве осуществляли то, что им обоим и было надобно. Я даже не знаю, с какого места нужно начать говорить. А ты спрашиваешь про алгоритм. Конечно, он есть. Его не может не быть. Только вот боюсь, что на его изучение уйдет много времени. А убийцы или убийцы продолжат убивать. Это ты точно сказал. Знаешь, здесь совершенно ненормальное пространство. Здесь нет нашей власти. Прости, как ты неформально выразился. Но я так ощущаю и не могу подобрать правильных слов. Только здесь власть вот этой самой тьмы. Я стою, я говорю, и я же в этот момент боюсь обернуться назад, потому что уверен, что в том дальнем проходе увижу два желтых глаза, которые прямо сейчас смотрят на нас и нас изучают. Извини, Петр Васильевич, но со мной никогда ничего подобного не было. Проговорил Олег Андреевич. Нервно достал из пачки сигарету. Ты прав, я тоже это ощущаю. И знаешь, что самое интересное? А то, что все по мере накопления, что оно не действует напрямую сразу. Я же не первый раз в этом месте. Или вот, Иван Анатольевич, как вы? Вы себя чувствуете? Вы чувствуете что-то? Отреагировал на слова Олега Андреевича Петр Васильевич и обратился к Ивану Анатольевичу. — Я, я-то, я не знаю, но мне не по себе. Я здесь много раз был, очень много раз, и ничего такого здесь не было. Я, конечно, об этом не думал, я не знаю, но этого чудовища здесь не было. Ответил Иван Анатольевич. Он также вытащил из пачки папиросу. Едкий дым Беломора пополз вверх. Чуть различимыми, сероватыми разводами. И все же чудовище, — произнес Петр Васильевич. Получилось так, как будто он спрашивал, а может быть, что обращался к самому себе. Только Иван Анатольевич на это промолчал. Минули несколько напряженных секунд. — В любом случае чудовище, а вот в переносном ли смысле? Или само, что не на есть прямом? Это вопрос, проговорил Олег Андреевич. Ты совсем недавно мне сказал, что животное. В самом прямом, а не переносном смысле, напомнил Петр Васильевич. Животное, я сказал, животное, а не чудовище, поправил коллегу Олег Андреевич. Так, ладно, Василий Дмитрий, давайте наверх. — Давайте подготовьте нам пространство. Нужно отправить по домам всех местных детективов и зевак, — произнес Петр Васильевич. — Ну, — начал было Дмитрий. — Не ну, а постарайтесь, применить власть. Там наверху она пока что наша. — Шучу, конечно, — сказал Петр Васильевич и посмотрел на Олега Андреевича. Олег Андреевич улыбнулся в ответ. Он положительно отнесся к шутке своего коллеги. Полностью выполнить поручение Петра Васильевича не удалось, но большая часть местных жителей все же были отправлены по домам. Тело Нины отправили в морг. Еще предстояло много экспертиз. Многое нужно было уточнить и зафиксировать. После того, как специальные автомобили покинули территорию двора, разговоров меньше не стало. Просто они разбились на множество отдельных фрагментов в которых рождалось огромное количество версий произошедшего. Того, что было, того, чего не было. Быть не могло. Ну, кто вам об этом сказал, что быть не могло? Нет, в этой ситуации все возможно. Совершенно все. И главное было не в разговорах и страшных сплетнях, а в том, что сам Петр Васильевич Именно так думал. Возможно, все. Буквально все. Вот поэтому, спустя несколько часов, он на своем личном авто вновь появился во дворе. Он припарковал свой «Жигуленок» рядом с двумя «Москвичами» возле первого подъезда 38-3, рядом с пятым подъездом 38-4 где асфальтированная дорожка между домами поднималась в небольшую горочку. Уходила в направлении школы мимо ограды детсада, где этой дорожкой пользовалось много местных жителей. Петр Васильевич не стал пока что покидать свой автомобиль. Он сидел и наблюдал. Он думал, он еще не знал, не определился с тем. Что именно привело его сюда? Желание увидеть предполагаемого преступника? Что-то интересное, связанное с дверьми подвалов? Да, возможно, что это. Но также это было сейчас маловероятно. И это он, Петр Васильевич, понимал отчетливо. А вот мальчишки. Да, они, а особенно Андрей который знает гораздо больше, чем говорит. Возможно, что не может говорить, но его поведение, его явная ложь. Мальчишки пока что не появлялись. Прошло полчаса. Ничего примечательного не было. Набежали тучи. От этого сразу стало темнее. Петр Васильевич вышел из автомобиля. Он закурил. Он пошел в сторону подъезда Андрея. Этот подъезд имел шестой номер. Подойдя к подъезду, Петр Васильевич увидел на лавочке, размещенные на крыльце, двоих пожилых женщин, одной из которых была Лидия Петровна. Петр Васильевич поздоровался, используя для этого кивок головы. Лидия Петровна ответила взаимностью. Только было видно, что она имеет желание говорить. Она раз за разом глазами возвращалась к Петру Васильевичу. Наконец-то она поднялась на ноги. Она помахала Петру Васильевичу рукой, показав ему, что ей есть что сказать. Сейчас в планы Петра Васильевича это не входило, но деваться было некуда. Не может же он отказаться и взять просто уйти прочь. — Петр Васильевич, здравствуйте еще раз, — произнесла Лидия Петровна. — Здравствуйте еще раз, Лидия Петровна. — Я вижу, наши дела вам покоя не дают, — сказала Лидия Петровна. — Конечно, разве может быть иначе? И только ли это ваши дела? — серьезно ответил Петр Васильевич. — Я вам хочу сказать, что я знаю... «Точно у кого есть ключи?» – произнесла Лидия Петровна. «Интересно», – отреагировал Петр Васильевич и достал из пачки сигарету, зажег спичку, закурил. «Я вас удивлю, но ключи есть у Андрея, и об этом знают его друзья», – сказала Лидия Петровна. «Почему-то я все же не удивлен. Но вы откуда это знаете?» «Я случайно подслушивал их разговор. Это было тогда, когда в подвале нашли несчастную Нину, когда здесь было много народу», — объяснила Лидия Петровна. «Это важная информация, спасибо вам. Но точно ли это? Вы же знаете их возраст, их отношение ко всему этому, которое очень сильно отличается от нас с вами». — Да, да, Петр Васильевич, но они забылись. Костик и сказал, обратившись к Андрею, — Ты смотри, сейчас они за это возьмутся, а у тебя ключи, а мы все об этом знаем. Костик ничего больше не говорил. Андрей ему что ответил? — Нет, больше ничего. Максим одернул Костю, а Андрей молчал. Он смотрел и слушал все внимательно. У него был какой-то странный взгляд. «Знаете, как у взрослого человека такая сосредоточенность?» поведовала Лидия Петровна. «Странный вид?» «Да, только давайте пока что без столь далеко идущих выводов». «А они поняли, узнали, что вы слышали их разговор?» Спросил Петр Васильевич. «Нет, мне кажется, что нет». «Вот видите, кажется». «Ладно, спасибо вам, это очень важно». — Вы видели их сегодня? Ну, после того, как отсюда уехала милиция. — Да? Они ушли со двора. Скорее, что пошли на завод. Они любят там бывать. Хотя туда нельзя. Только вот сторожам все равно. Лучше водки выпить, а не пацанов оттуда прогонять. Там же очень опасно. — выговорилась Лидия Петровна. — Да, сторожам лучше выпить водки. — А что они там делают, мальчишки, я имел в виду? Там горы этого песка, щебня и прочего. Вот они там и лазают. — Ясно. Проговорил Петр Васильевич, он хотел на этом закончить разговор. Он осмотрелся по сторонам. — Подождите, Петр Васильевич, — сказала Лидия Петровна. — Да, слушаю. — Я что говорю? Нужно замки все поменять. Мы сами хотели, но сейчас, когда в этом плане задействована милиция... — Мы не имеем права. — Правильно, не имеете. И не нужно пока ничего не менять. Пока ничего не нужно. А после ваших слов особенно. Удивив Лидию Петровну, ответил Петр Васильевич. — Да как же так? Они ведь могут погибнуть, если этот убийца, — сказала Лидия Петровна. — Вы простите, Лидия Петровна. Но я так не думаю. В любом случае, пока торопиться не стоит. А с пацанами родители должны обстоятельно поговорить еще раз. Поговорить о том, что там бывать опасно для жизни. Отреагировал Петр Васильевич. «Хорошо, как скажете», — ответила Лидия Петровна. Петр Васильевич отошел на два шага. «До свидания, Лидия Петровна. Если что, звоните мне». Проговорил Петр Васильевич. Смотрите! Осторожно, это же он, тот самый! Проговорила Лидия Петровна, ее голос прозвучал испуганно, прозвучал значительно тише. Петр Васильевич посмотрел туда. Куда смотрела Лидия Петровна? И сразу увидел того, о ком говорила Лидия Петровна. Он был похож на собственное же описание. Он стоял на углу 38 дробь 2, но с другого конца дома, того подъезда, который был ближе к дому 38 дробь 1. Петр Васильевич лишь махнул Лидии Петровне рукой. Петр Васильевич быстрым шагом пошел на сближение с предполагаемым преступником. Тот ничего не замечал. Затем спокойно развернулся и пошел на выход из двора скрылся тем самым из обозрения Петра Васильевича. Петр Васильевич вынужден был прибавить ходу, потом и вовсе побежал. Оказавшись на выходе из двора, Петр Васильевич не смог увидеть преступника сразу, хотя вокруг практически никого не было, лишь парочка влюбленных, лишь какой-то пьяный мужик. Пришлось быстро двинуться по прямой в сторону автобусной остановки. И вот тогда, слева, появился преступник, который был возле высокого забора складов госрезерва. Петр Васильевич бросился за ним. — Немедленно остановитесь, это милиция! — закричал Петр Васильевич. Преступник никак не реагировал. Он вновь исчез. Ему в этом помогли металлические гаражи. Петр Васильевич вновь побежал. Было четкое ощущение, что промедление смерти подобно, что он упустит убийцу, если потеряет хотя бы полминуты. Так и случилось. Правда, в последний момент Петр Васильевич сумел увидеть, как этот мужик пролез под забором как он оказался на охраняемой запретной территории. Через секунды следователь был в этом месте, но никакого лаза под забором не было. Это было невероятно, но никакого лаза не было. Петр Васильевич очень быстро оказался на пропускном пункте. Он предъявил удостоверение. Только что... На вашу территорию проник очень опасный преступник, подозреваемый в убийстве, сказал Петр Васильевич. Этого не может быть, но пойдемте, давайте посмотрим, где ж это было. Дежурный старший охранник согласился помочь следователю. Они оказались на том самом месте, только с другой стороны. Но вот выходила явная неувеска: ведь перед Петром Васильевичем было то, Что обязательно бы затруднило движение преступника? Контрольно-следовая полоса, внутренний барьер из колючей проволоки, он не мог здесь пройти. Петр Васильевич ничего не понимал. Под рубашкой выступил пот. Огнем горела голова. Да что ж это такое? Петр Васильевич вернулся к своему автомобилю. Он сел на одну из лавочек, бывшую ближе всех к авто. Две сигареты подряд не стали чем-то удивительным. Нервы были на пределе. Небо окончательно затянули тучи. Появился холодный ветерок. История с преследованием преступника виделась чем-то подобным галлюцинации. Как это происходит? что за этим всем стоит, но убийство реальное. Нина, Николай и Люся, по делу которых так никуда и не продвинулись, полный тупик, и не нашли никого, кому мог приходить Николай в доме 38-1, и не могли найти, потому что мальчика угал. Он ведь никогда не видел никого из своих похитителей. А значит он не мог опознать дяденьку Николая возле дома. 38 один. Только Петр Васильевич вспомнил Андрея, как его же и увидел. Андрей был один. На улице было достаточно поздно. Петр Васильевич посмотрел на часы, они показывали без 10.10. -10. — Что ж это я, как я не заметил, что уже настолько поздно? Петр Васильевич осторожно вернулся в автомобиль. Он наблюдал за Андреем, который подошел к одному из деревянных теремков, который стоял возле него, наверное, с минуту, а только затем вошел внутрь сооружения. Был там недолго. Выйдя назад, пошел к своему подъезду. Петр Васильевич вынужден был покинуть автомобиль, потому что расстояние увеличилось, и сейчас наблюдение стало затруднительным. Петр Васильевич пошел в том же направлении. Дойдя до пятого подъезда, пришлось отойти влево, укрыться за деревом. Петр Васильевич тяжело дышал. Чувствовал себя отвратительно, ведь все происходящее не имело ничего общего с тем, чем приходилось Петру Васильевичу заниматься до этого. Сейчас он соприкоснулся не просто с очень опасным девом, а с тем, что самым странным образом возвращало его самого в страну, его же собственного детства. Да, прямой связи не было, а то косвенное присутствие. Нет, этого отрицать было нельзя. Это уже сейчас стало дополнительным компонентом воздуха этого вечера и этого странного мальчика, который остановился возле двери в подвал, ключи от которой у него должны быть, если ничего не напутала Лидия Петровна. Петр Васильевич тяжело дышал. Он давно не слышал, как сильно может стучать собственное сердце. Секунды пролетали с огромным напряжением, и ведь вроде ничего такого не было. Просто мальчик на крыльце своего же дома, просто двери, и просто где-то рядом убийца, который исчез, скрылся, нарушив всякие понятия о реальности как таковой. Мальчик и взрослый мужчина, который менее чем сутки назад убил Нину. Между ними это мифическое чудовище, которого существовать не должно, которое не существует, если все же, если бы не оставлены им же следы на телах убитых». Андрей посмотрел по сторонам. Андрей не увидел следователя. Петру Васильевичу пришлось сделать еще один шаг вправо. Сейчас он не мог видеть Андрея, но и Андрей не мог видеть его. Минула та самая секунда. Петр Васильевич вернулся в исходное положение. Андрей осторожно открывал дверь в подвал. Простые навесные замки. Самые обыкновенные двери. И сколько же с этим механизмом связано?» Подумал Петр Васильевич, перестав лишний раздышать внимательно наблюдая за действиями Андрея. «Он сейчас откроет дверь и уйдет», — пронеслось в голове Петра Васильевича. «Он сейчас откроет дверь и уйдет». Эхом вернулось то же самое. И так случилось. Андрей открыл замок, затем вернул его на свое место, но не стал закрывать, создал имитацию закрытого замка. А значит, тот, для кого он открыл, должен появиться с улицы, никак не иначе. Если бы изнутри, то металлическая душка стала бы в любом случае помехой. Андрей скрылся в подъезде. Он пошел домой. А Петр Васильевич еще какое-то время находился на прежнем месте. Прошло пять минут. Вокруг совершенно никого не было ни одной души. И даже неизвестно, куда пропали любые звуки. У Петра Васильевича было ужасное ощущение, что он оглох, что кто-то накрыл его прозрачным колпаком. Но двигаться он мог, Поэтому неспешно и как преступник, оглядываясь во все возможные стороны, он подошел к подвальной двери. Он снял замок, потянул на себя дверь. Она издала крайне противный скрип, который следователь расслышал, не просто расслышал, а этот звук сделал ему больно. Пришлось взять паузу. В какую игру они играют? Какое может быть воздействие на мальчика? На обыкновенного школьника, на простого советского ребенка какое воздействие? Но оно есть. Сначала его показания, в которых практически нет правды. Теперь то, что только что видел своими глазами. Он намеренно кому-то открыл дверь. И этот кто-то здесь уже был. Этот кто-то и сейчас где-то неподалеку. Этого кто-то нужно искать не только здесь. Этот кто-то точно что должен находиться в том доме, где он и убил Колю и Люсю, где он держал мальчишку в заперти, но затем почему-то его отпустил. Почему зачем-то? Как раз неспроста, чтобы мальчик ему помогал здесь. Какой бред! Насколько во все это не хочется верить!» Петр Васильевич прикрыл за собой дверь. Повторный скрип уже не так сильно прорезал уши. Дальше была лестница, которая виделась уже хорошо знакомой. «Об этом сейчас подумал Петр Васильевич, остановившись на перекрестке» сушиваясь в полную тишину вокруг себя. Точно что прошла минута. Только тогда следователь двинулся вглубь подвала. Прямо по курсу светила лампочка. Ее света не хватало, но и это было Петру Васильевичу хорошо знакомо. Еще через пару минут, следуя очень медленно, он подошел к дальнему сарайчику родителей Андрея. Осмотрелся по сторонам, ничего не изменилось. Все было на своих местах. Все было так, как будто ничего никогда и не было. Все привиделось, все приснилось, явилось кошмарным сном. Никаких чудовищ не существует. Петр Васильевич дотронулся рукой до навесного замка и тут же отстранил руку. Замок был открыт. Душка была свободна. Запорное устройство лишь имитировало свое непосредственное назначение. Вот это интересно и здесь, и там. Но мальчик не спускался в подвал сейчас. Петр Васильевич вернулся к замку. Он снял его. Он открыл дверь. Зажег спичку чтобы найти выключатель света. И здесь случилось неожиданное. Из угла на Петра Васильевича что-то смотрело. Две красноватые точки, два глаза в полной темноте. Петр Васильевич не сделал ни одного лишнего движения, стараясь оставаться очень спокойным. Потихоньку он прикрыл дверь. Сделал так, как будто он ничего не заметил, как бы его здесь не было вовсе. Замок вернулся на место. Петр Васильевич развернулся. Сделал два шага в обратном направлении, как погасла электрическая лампочка. — Спокойно, только спокойно, — сам себе сказал следователь. Прислонился спиной к деревянной стене и замер. Не было никакого сомнения в том, что кто-то должен будет здесь появиться, что этот кто-то будет тот самый преступник. Он пришел. Мальчик открыл ему дверь. Петр Васильевич ждал. Тишина обмануть не могла. Скрип двери выдаст его появление. Но зачем он здесь? «Зачем он так рискует?» Сухой комок перегородил горло. Предательские начали трястись пальцы на руках. Этого от себя Петр Васильевич никак не ожидал. Но что было, то было. И не было ошибки, потому что противный скрип появился, потому что он заставил вздрогнуть и еще сильнее прижаться к стене. Послышали шаги. Были они осторожные, были размеренные. Как он мог выключить свет? Выключатель за дверью. Свет погас раньше, чем заскрипела дверь. Пронеслось в голове следователя. Все. Вот он свернул, вот он идет сюда. Даже в темноте. Неизвестно, как и при помощи чего, но Петр Васильевич видел именно того, кого ожидал. Это был мужчина. Был он среднего роста. Двигался он, как уже было сказано, осторожно. Его голова была опущена вниз. Петр Васильевич достал спички. Ничего другого для освещения у него не было. Когда преступник сравнялся с ним, то Петр Васильевич зажег спичку. Но тот никак на это не отреагировал и это стало непередаваемым ощущением, стало тем, чего не бывает. Остановитесь. Давайте без фокусов, или я буду стрелять. Мрачно и громко произнес Петр Васильевич, покинув свое место, оказавшись за спиной у преступника. Но тот шел дальше, как ни в чем не бывало. Он не слышал следователя, он не видел огонек от горящей спички.